Глава седьмая. Доминика. Тимур открывает передо мной дверь кабинета, и я прохожу внутрь. На встречу нам поднимается женщина в белом халате возраста р о б и У нее строгий вид, и мне немного страшно. Вдруг она скажет, что я что-то не то делаю или плохо смотрю за малышкой. Тим ставит переноску на стол, я достаю своего цыпленка. Кладу на пеленальный столик. Мне кажется, моя девочка испугана, как и я. Начинаю ее раздевать, при этом стараюсь разговаривать с ней, чтобы успокоить. Не надо так волноваться, говорит врач. Вы няня девочки. Меня будто окунает в холодную воду. в с ё верно. Она видит меня впервые. В предыдущий ее визит меня еще не было в доме Тимура. Горло подкатывается комок, но я не успеваю ответить, как слышу за спиной холодное. Это мама Полины. Она у нас Полинка, в о с т о р г а е т с я врач и подходит ближе. Если она удивлена, то не подает виду. Нука, Полинка, покажи, как ты выросла. Какой смесью вы ее кормите? Грудным молоком, говорю тихо. Очень хорошо. одобрително ь кивает врачиха и начинает обмерять, взвешивать малышку. Тимур дергается, как неврастенник, при каждом ее движении. Мне самой кажется, что она недостаточно осторожно берет мою девочку, вертит ее, переворачивает. Но в итоге докторша остается довольна состоянием малышки, хвалит нас Тимуром и называет ответственными родителями. Спрашивают меня, как я питаюсь и какой соблюдаю режим. Тоже хвалит, а я мысленно обнимаю Роби с его тетрадкой. Нас направляют на прививку. Тимур проходит с нами в м а н и п у л я ц и о н н у ю и когда в ножку п о л и н к и впивается игла, у меня такое чувство, будто ее в меня вонзили. Тим сидит, с ы п и в зубы, и я всерьез опасаюсь, чтобы он не убил мне сестричку. Малышка кричит, я хватаю ее на руки, целую и сама готова разреветься. Приложите ее к груди, советует медсестра, она успокоится. Вот сюда пройдите, у нас есть кабинет для кормления. Я несу туда Польку, Тимур идет с нами. У меня чувство, что он мне не доверяет. Каждый раз, когда я ее кормлю, нависает над нами. Или садиться напротив на корточки, но я уже начинаю привыкать и не так стесняюсь. В конце концов, мы всего лишь родители общего ребенка, и я очень благодарна Тимуру, что он больше не подчеркивает, что я только няня и что я на него работаю. Полинка засыпает, укладываю ее в люльку, и мы уходим из клиники. На всякий случай прячу руки в карманах кофты, но Тимур больше не стремится взять меня за руку. Он ведет машину, дочка спит, а я смотрю в окно. п р о е з ж а е мимо городского парка, у нас красивый парк, очень зеленый и ухоженный. По аллеям гуляют парочки, мамы с колясками и с малышами постарше. Вдалеке виднеется фонтан. И я вспоминаю, как нас дедомовских иногда выводили сюда погулять. Мы катались на аттракционах, ели мороженое и чувствовали себя самыми счастливыми обычными детьми, пока не приходило время возвращаться обратно. Воспитатели уходили домой, и мы снова становились никому не нужными. Ловлю на себе в зеркале внутреннего обзора внимательный взгляд. Отлипаю от окна, и когда слышу Тима, сначала не верю своим ушам. Ты хочешь погулять в парке, Ника? Я так ошарашена, что даже говорить не могу, только утвердительно киваю в ответ, а потом спохватываюсь. А как же Полинка? Тебе неудобно будет ее носить? Я взял колеса от коляски. Он паркуется недалеко от входа, устанавливает люльку на колеса и дает мне коляску. Сам заводит руки за спину и идет сзади в шаге от нас. Я так неприлично счастлива, что мне даже неловко. Иду, толкаю перед собой коляску, и самой хочется прыгать от радости. Оборачиваюсь к Тимуру, и он быстро отводит глаза. Но я же вижу, что он смотрел на меня. Тим, как ты думаешь, мне можно мороженое? Если без всяких добавок, то думаю, что можно. Какое ты хочешь? Если без добавок, то, наверное, лучше мягкое из фризера. Я видела там киоск. Тим идет на поиски, возвращается с двумя порциями мороженого в вафельных рожках. Мне взял белое, себе шоколадное. Мне оно кажется таким вкусным, каким даже в детстве не было. Мороженое быстро тает и течет по пальцам. Облизываем их и смеемся, как будто мы обычная семейная пара, которых полно вокруг. Тим достает из колясочной сумки салфетки, вытирает руки, следом начинает тщательно тереть мои ладони. Ты заелась? Говорит и осторожно п р о м о к а е т салфеткой уголки губ. Ты тоже. Голос предательски садится. Я протягиваю руку к его лицу, но Тим отшатывается и сам вытирает рот. Мысленно себя ругаю. Ему не нужны мои прикосновения. Зачем я каждый раз что-то придумываю? От возникшей неловкости выручает Полинка. Она просыпается и начинает плакать. Я достаю ее из коляски, пробую успокоить, но ничего не получается. Надо ее покормить. Оглядываюсь по сторонам. Наверное, лучше вернуться в машину, но уходить не хочется. Здесь так хорошо в парке. Да чертиков надоело гулять по одной и той же дорожке за домом Тимура. Будем возвращаться? – спрашивает Тим. И мне кажется, ему тоже жаль уходить. Может, ты меня закроешь? Идем к самой дальней скамейке. Я думала, Тимур просто встанет перед нами. Я в блузке с пуговицами. Мне совсем немного надо оголить грудь. Но он садится на скамейку, тянет нас к себе на колени и закрывает двух сторон руками. У него большие массивные мышцы на руках. Мы с Полькой спрятаны за ними, как за забором. Когда-то я не могла обхватить их двумя ладонями, а сейчас они кажутся стали еще больше. Малышка сладко чмокает, я поднимаю глаза, и мы с т и м у р о м встречаемся взглядами. Чуть не о х а ю когда вижу горящий в глубине его глаз огонь. Мы смотрим друг на друга и молчим. Мне кажется, Тим хочет что-то сказать, но не говорит. А я боюсь это услышать и боюсь гореть под этим огнем. Разрываю контакт первый, закрываю глаза и прислоняю щекой к его груди. Так бы и сидела вечно у него на руках, с громко сопящей малышкой и слушала, как гулко стучит с а м о е б л и з к о е после дочки. И одновременно самое далекое сердце когда-то любимого мужчины или все еще любимого. Тимур улетел по делам в Европу, сказал, что на неделю, и что я могу звонить в случае необходимости. Правда не уточнил, когда именно наступает эта самая необходимость, а мне вдруг становится в тягость его отсутствия. Мы гуляем с Полинкой во дворе. И я все время забываюсь и выглядываю Тимура в окне. Он оттуда часто за нами наблюдал. Стоит услышать шум мотора за воротами, я уже готова бежать к воротам. Ругаю себя и уговариваю не поддаваться. Это же Тимур. К нему так легко привязаться, а отрывать потом приходится больно и долго. Правда уговоры помогают мало, но я не теряю надежды. Ловлю себя на том, что старательно придумываю повод позвонить, ничего в голову не приходит. Делаю несколько фоток п о л и н к е где она забавно грызет к у л а ч о к и улыбается. Я на эти ямочки могу смотреть бесконечно и знаю, что Тим тоже. Отправляю Тимуру фото, мгновенно появляется отметка просмотрено. Говорю себе, что не надо обольщаться. Просто он все время с телефоном, но настроение сразу п о л з ё т вверх, а когда в ответ пиликает мессенджер, сердце делает рывок и замирает. Я даже открыть сообщение боюсь. в с ё же собираюсь духом, открываю и изумленно ахаю, потому что вижу фото живописного городского пейзажа, снятого с балкона отеля. Этаж не высокий. Но вокруг все здания невысокие и очень красивые. Скорее всего, Тим остановился в старой части города. Снимки идут один за другим. Я потрясенно таращусь на экран. Это он мне шлет? Может, перепутал контакт? Не выдерживаю и пишу: Тим, ты не ошибся, это мне? Ответ заставляет дышать чаще. Он понял, что я имел в виду. Потому что отвечает коротко. Да. Не могу справиться с волнением, но и не хочу, чтобы сейчас все закончилось, поэтому спрашиваю. Это какой город? Мюнхен. И снова пауза. Но что же написать, чтобы он не подумал, что мне неинтересно? Очень красиво. Теперь Тимур думает, что написать. Хотя о чем я? Скорее отложил телефон в сторону. В конце концов он поехал туда работать, а не кладу свой в карман и чуть не подпрыгиваю от п е л а н ь и и вибрации. Тебе нравится? Да, очень. Еще мне очень понравилась Прага. к о ф е н я Алекса, у которого я работала, тоже находилась в старой части города. Саша несколько раз приглашал меня на прогулки по городу. Пока я не поняла, что его интерес не только дружеский. Когда я собралась уезжать, он предложил мне остаться, несмотря на беременность, сказал, что я ему не безразлична, что он ко мне привязался. Я очень боялась услышать признание в любви, но мне повезло, о любви он не говорил. И с тех пор, как я здесь, мы ни разу не списывались. Ты была только в Праге, да. Саша звал и в Италию, и во Францию, но я старалась откладывать каждый заработанный евроцент на роды и приданное ребенка. А за его деньги путешествовать тем более не хотелось. Немного колеблюсь, а потом пишу. Там очень красиво на Рождество. Сразу приходит ответ. Я делаю польки за г р а н паспорт. Можно будет приехать на Рождество сюда. Перечитываю несколько раз. Это что значит? Он поедет вдвоем с дочкой? Осторожно отписываюсь. Хорошая идея. Почему-то вижу Тимура хмурящим брови и вчитывающимся в экран, будто он, как я только что читает, и не может сообразить, я говорю лишь о них с дочкой или себя имею в виду тоже? Потом соображаю, что к зиме я вряд ли перестану кормить, так что в любом случае для поездки Тимуру понадобится няня. Больше он не пишет, но мне с головой хватило того, что есть. Хочется петь и танцевать. Кажется, я сейчас излететь смогу. Возвращаясь с прогулки, переодеваю дочку, а потом подхватываю ее на руки и начинаю кружиться по детской. Полинке нравится, она смеется, а я танцую и сама себе подпеваю. Тим сказал, на Рождество можно будет вместе куда-то уехать. Значит, до зимы я точно здесь п р о б у д у Дочка подрастет, и мне уже легче будет планировать побег. Побег. Останавливаюсь напротив спальни Тимура, прижимаю к себе Полинку и не решительно берусь за ручку. Воспоминания накрывают оглушительным потоком, и я открываю дверь. Та же комната, та же кровать, тот же лаконичный мужской минимализм, холодный и безумно дорогой. И здесь не осталось ни одного сантиметра, где бы мы с т и м у р о м не... Полинка начинает хныкать, и я понимаю, что слишком сильно ее п р и ж а л а Сажусь на край шеи кровати. И покачиваю свою девочку. Это не те эмоции, которые я хотела вызвать, не то хотела вспомнить, силясь восстановить в памяти день, когда Тим вернулся из поездки, в которой изменил мне с Кристиной, как холодно сказал, чтобы я уезжала, хочу снова разозлиться на него и заново разжечь в сердце обиду. Но все идет как-то совсем тухло и вяло. Обида разжигаться не желает, злость тоже куда-то запропастилась. Зато выражение лица Тима в роддоме я вижу четко, будто он прямо сейчас стоит передо мной. И как он смотрит, когда я гуляю с Полинкой, кормлю ее, с ней играю, особенно когда д у м а е т что я этого не вижу. Целую малышки ручку, которую она тянет ко мне. И делаю одно не очень приятное открытие. Как бы я себя ни уговаривала, на самом деле мне никуда не хочется уезжать из этого дома. Пусть я и живу в комнате возле лестницы, но здесь живет моя дочь и Тим.